растянувшись перед солнцем. Философ со страхом и дрожью отправился потихоньку в панский сад, откуда ему казалось удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад по обыкновению был страшно запущен и стал бы чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожке протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухом